Глава 6 Маленький сувенирный магазинчик при отеле был любимым местом Карли. Его построили почти два года назад, и постепенно здесь появились постоянные покупатели. Большие окна пропускали много света даже в самые пасмурные дни, а сделанные на заказ полки и стеллажи позволяли разместить сколько угодно товара. В основном там продавались островные сувениры и обычный китч, магнитики, кружки и брелоки с мотивами острова, ежевикой и ромашками. Но еще была секция с работами местных художников, видовыми фотографиями, книгами по истории острова и коллекцией уникального фарфора. Бренда, кроме того, настояла на коллекции кукол, что Карли не нравилось. Утром здесь было почти пусто, но к клиенты пойдут в ресторан, может, и сюда заглянут. А пока что Карли вытирала пыль, проверяла наличие товара и счета. Обычно, отправив Габи в школу, она хозяйничала за стойкой регистрации, здоровалась с гостями и отдавала приказы персоналу. Ближе к полудню возвращалась туда, чтобы принять новых гостей отеля, разобраться с почтой и поговорить с поставщиками. Но несколько раз в неделю она проводила пару часов в сувенирной лавке и отдыхала душой. Сегодня она прошлась по залу, останавливалась и гладила любимые вещицы, понимая, что, возможно, скоро попрощается с ними. Будто бы по ней будет скучать вырезанная из дерева косатка, запечатленная в прыжке среди волн. Открылась дверь, звякнул колокольчик. Она оглянулась и увидела Леонарда Дэниелса. «Привет, Карли! Доброе утро, Леонард!» Леонард, орнитолог, специализировавшийся на журавлях Пьюджет Саунда, жил в отеле и оплачивал проживание грантом. У них вообще нередко останавливались одновременно двое-трое научных работников. Высокий и худой, в очках с темной оправой и с несмотря на долгое пребывание на воздухе кожей, Леонард был воплощением фразы «чудаковатый ученый». Он любил хаки и шотландку, носил бинокль на шее и маленький нетбук под мышкой. На этот раз его походка была энергичнее обычного. «У нас яйца». Она была достаточно осведомлена и поняла, что речь идет не о продуктах к завтраку. «Уже?» — он кивнул. «Два я нашел в первом гнезде и одно в другом. За неделю я собрал достаточно информации для определения потенциальной популяции птенцов». В его темных глазах светился восторг. «Надеюсь, это будет третий год прироста». «И мы, наконец, сможем убрать журавлей из списка видов, которым грозит исчезновение». Он замолчал, словно ожидая, что она разделит его радость. «Это просто замечательно, Леонард. Я знаю, нам надо отпраздновать это событие. Но сейчас как-то рановато». Он поправил очки, потом взглянул на свои часы. «О, верно. Окей, пойду еще поработаю». И вышел из магазина. Она глядела ему вслед, надеясь, что он не попытается изменить природу их отношений. Он приносил доход отелю, и она всегда была с ним приветлива, но сейчас ей меньше всего был нужен мужчина. С мужчинами всегда приходят неприятности. Она поняла это не сразу, но теперь уж не забудет этот урок. С тех пор, как Ален ее бросил, у нее никого не было, целых 10 лет. Конечно, горячий секс с парнем — это классно, Но стресс ей сейчас ни к чему. Она вернулась к мысленной инвентаризации, но тут появилась Вэнди, официантка. Вэнди работала в ресторане в утреннюю смену. У нее было трое детей и муж, работавший по ночам. Вернувшись домой, он отвозил детей в школу и весь день спал. Вечера они проводили вместе, потом он уезжал на работу, а она ложилась спать. Вэнди была надежной сотрудницей и хорошо ладила с гостями, поэтому Карлине как не хотела её терять. «Что случилось?» – спросила она. Венди поморщилась. «Да Марис наорала на меня утром, но это ладно, я стерплю. Только она нагрубила и гостю, и мне это не нравится. Господи, что с ней творится? Снова у нее капризы. Тот парень заказал омлет из яичных белков. Она ответила, что не выполняет спецзаказы. А когда он сказал, что это из-за сердца, она заявила ему, что не виновата, что он такой жирный». Карли даже рот раскрыла. «Ты шутишь? Пожалуйста, скажи, что ты пошутила». «Ох, если бы! Почти всегда Дамарис нормальная, но периодически у нее начинаются капризы, и она вымещает зло на гостях. Ты поговоришь с ней?» Карли хотелось сказать «нет». С такими вещами справлялась Бренда. Та действительно умела говорить с Дамарис. Что до Карли, то она давным-давно избавилась бы от темпераментной поварихи. Это она собиралась делать чуть ли не сразу, как только получит долю в отеле. Но теперь она даже не была уверена, есть ли у нее работа, что уж говорить об остальном. «Я поговорю с ней», — ответила она, понимая, чего ждет от нее Венди. «Спасибо, я иду домой. Всего доброго». «И тебе тоже». Около часа Карли тревожилась и переживала. Потом в магазинчик на работу пришла Энн. Еще не зная, что говорить, Карли прошла через отель в кухню ресторана. Дамарис сидела на табурете, прижав к уху телефон. При виде Карли она нахмурилась и сказала, что заканчивает разговор. «Знаешь, он здоровенный, жирный парень. Ты думаешь, один омлет из яичных белков что-нибудь изменит?» «Что за глупости?» — подумала Карли. «Он наш клиент. Клиенты не всегда правы. Чаще всего они даже не знают, чего хотят. Я приготовила тот омлет. Не хотела, но приготовила. Твоя работа — готовить им пищу». «Критика и грубость не помогут нашему бизнесу». «Нашему бизнесу?» Дамарис подняла брови. «Это бизнес Мишель, а не твой». «Я говорю как сотрудница. Мы обязаны стараться изо всех сил. За это нам платят деньги». Карли почувствовала, как запылали щеки. Она никогда не умела скрывать свое огорчение. «Думаешь, Мишель будет довольна твоим поведением? Обрадуется, когда узнает о случившемся». Дамарис слезла с табурета и шагнула к Карли. Повариха была ниже на пять дюймов, но гораздо шире и вспыльчивее. «Не учи меня, как мне работать. Я готовила блюда, когда ты еще и не родилась. Мишель вернулась. Как считаешь, сколько еще она будет терпеть тебя в отеле?» «Еще меньше, чем тебе кажется», — с горечью подумала Карли, понимая, что она лишилась власти и у нее слабая позиция. Ты поступила неправильно и сама это понимаешь. И не только потому, что плохо обслужила клиента, но и потому, что это просто грубо. Можешь думать обо мне что угодно, но такие вещи не помогают бизнесу. Вот ты заявляешь, что заботишься о Мишель и при этом вредишь ей своими поступками». «Да что ты говоришь?» усмехнулась Дамарис. «Как думаешь, кто из нас останется здесь к концу дня, я или ты?» Карли не стала отвечать. Она повернулась и вышла из кухни. Ее терзали разочарование и обида, злость грозила выплеснуться наружу. Может, ей нужно сделать первый шаг и уволиться? Начать все заново в другом месте? Жить с настоящей жизнью, не зависеть от сил, которые она не может контролировать, и от людей, которые ел гуд, таких как Бренда? На мгновение она остановилась в холле. Нужно было успокоиться и взять себя в руки. «Почему ты так поступила?» Спросила она вслух, не рассчитывая получить ответ. Карли не слишком верила, что умершие могут являться с того света и говорить с тобой, но если бы и могли, она сомневалась, что Бренда соизволила бы это сделать. Бренда ее просто использовала. Иногда она проявляла сочувствие и даже доброту, но в конечном счете думала только о себе. Теперь Карли осталась ни с чем. Она старательно откладывала средства на черный день, и накопила 1600 долларов. Этого едва хватит на задаток за маленькую квартиру, не говоря уже об аренде, и придется на что-то жить, пока она будет искать работу. Она сомневалась, что Мишель уволит ее, а потом даст рекомендацию. Значит, рассчитывать на приличное место будет очень сложно. Что остается? Бездомное существование? Жизнь на пособие? Слезы жгли ей глаза. Но она втянула в себя воздух и сказала себе, что не будет плакать. Не время. Может, впереди ее ждет еще более суровый кризис. Она расправила плечи. Ничего, она все выдержит. Бывало и хуже. Она сильная, умеет хорошо работать, и у нее есть габи. К тому же мороженое продавалось с большой скидкой, и она купила целую кварту. Если понадобится, она устроит себе потом в утешение сладкий вечер. Она вошла в вестибюль отеля и увидела возле окна немолодую супружескую пару. Этих людей она не знала и решила, что они хотят поселиться в отеле. У нее были свободные номера, целых три, самый большой, с балконом и прекрасным видом. «Добрый день», — сказала она с улыбкой. «Я могу вам чем-то помочь?» Супруги были одеты просто, но дорого. Похоже, это островной шик, а не стиль туристов из больших городов. Он был высокий, она не слишком, и оба спортивные, загорелые и светловолосые. Они повернулись к ней. «Я Сет Фарли», — представился мужчина. «Это моя супруга Полин. У вас найдется минутка, мы можем поговорить где-нибудь приватно». Они не походили на рекламных агентов или поставщиков. Карли старательно оплачивала все счета отеля, так что они приехали не за деньгами. На адвокатов тоже не похожи «Конечно, давайте поговорим вот здесь». Здесь, в маленькой комнате для переговоров, где Карли беседовала с представителями бизнеса. Они сели за большой стол, и Карли предложила гостям кофе. «Нет, спасибо», — поблагодарил ее Сет. «Я перейду сразу к сути вопроса. Мы с женой психологи, у нас практика почти 25 лет. Мы создали программу для супружеских пар, которые хотят улучшить свои отношения». «Не буду сейчас вдаваться в детали, но мы работаем по три дня одновременно с двумя или тремя парами. Наши занятия до сих пор проходили в Сиэтле, но сейчас мы подумали, что занятия за городом, возможно, помогут парам более полно погрузиться в терапию. Мы осмотрели несколько мест, и ваш отель заинтересовал нас». «О, Карли повеселела, постоянные клиенты никогда не помешают. Правда, у нас только одна комната для переговоров, не то что в больших отелях». «Нам не требуется места для самих семинаров», — пояснила Полин. «Об этом мы уже позаботились. Мы ищем отель, где будут жить наши клиенты. Три комнаты со вторника до четверга, середины мая и до конца сентября». «Лето — самая горячая пора», — подумала Карли. «Если в выходные отель всегда полон, то в середине недели комнаты часто пустуют. Гарантированное бронирование на много недель вперед — просто подарок». «Я проверю, есть ли у нас места» ответила она, спохватившись, «и поговорю с собственником». Сет удивленно поднял брови. «Я думал, вы одна из них?» «Я тоже так думала». «Нет», весело ответила она, «но я работаю тут 10 лет и не сомневаюсь, что вашим клиентам понравится у нас. Пожалуйста, оставьте мне ваши данные и номер телефона. Я проверю наличие свободных номеров и поговорю с хозяйкой, а в конце недели свяжусь с вами. Что думаете?» «Превосходно».